Глава тридцать Прикрыв бегущую девочку, Эда Эксара тут же атаковал эксперта противника. В него полетели простейшие огненные стрелы, сплошным потоком, без малейших перерывов. Эда не могла сразить равного противника одним ударом, да и огненные стрелы на эту роль не годились. Слишком слабая и широко известная техника. Однако сейчас ее задачей было всего лишь дать мальчику возможность сбежать. Пока вражеский эксперт сосредоточен на отражении ее атак, у Виктора есть шанс повторить путь своей девочки и скрыться в проломе. Мальчик и так сделал больше, чем мог, отвлек сильного врага и сделал это очень вовремя, но дальнейший бой – ее дело. Однако, к изумлению и до молодой гений не собирался бежать. «Всем резервным группам войти в пролом!» – спокойным, уверенным голосом скомандовал Виктор. «Мастера атакуют эксперта, остальные бойцы держат фланг. Группам на пустыре усилить атаки. Оливия, прикрой валерий!» «Шевелитесь, хартовы дети!» Ида аж вздрогнула, услышав последнюю фразу. Эти слова и этот тон ей до безумия напомнили сержанта, который лютовал в ее первой учебке. И в то же время женщина хищно оскалилась. «Прав, мальчишка, не бежать надо, а дожимать врага, пока есть такая возможность». Бой экспертов один на один может сложиться как угодно, но с поддержкой пяти мастеров расклад сильно изменится. Из-за ее спины начали появляться бойцы. Они входили во двор базы наемников группами, как привыкли. Бегло осматривались и разделялись. Мастера присоединялись к атаке на эксперта. Профессионалы во главе отрядов неодаренных бойцов разворачивались лицом к флангу. Там наемники вели бой с группами на пустыре. Мастера один за другим присоединялись к карусели, которую закрутили их коллеги, прибывшие раньше. Двигались рывками, хаотично, но при этом не мешали друг другу. И что куда более удивительно, в боевую карусель легко вписался Виктор. Его атаки летели реже, чем у остальных мастеров. Огненные стрелы не были у него на уровне постижения. Но это как раз понятно. Однако мальчик перемещался так, словно прошел ровно ту же школу, которая была за спиной у всех магов-отступников. Две трети мастеров в союзных родах в свое время отслужили в армии, как и сама Ида, остальных натаскали потом они же. Но откуда такие навыки у юного аристократа? А Главное, он ведь заранее отсек от карусели единственного мастера, которая таких навыков, скорее всего, не имела. и грамотно отсек, попросил ее позаботиться о сестре. Что может быть логичнее? То есть он за мгновение спрогнозировал бой и отдал нужные приказы. Далеко не все опытные военные на такое способны. Да еще и сразу после того, как вытащили из передряги близкого человека. «Кто такой этот мальчишка?» Вот и пригодилось мне заранее выбитое право командования. Несмотря на то, что до сих пор операции фактически руководила Ида Эксара, главы родов еще дома предупредили всех отрядных бойцов и магов, что командовать буду я. И они не могли об этом забыть. Мой приказ выполнили. Не слишком расторопно, но достаточно быстро. Более того, судя по одобрительным ухмылкам, идея дожать наемника-эксперта пришлась по душе всем магам, включая Иду Эксара. В их карусель я вписался легко. Ритм был другой, но суть та же. Мне достаточно было понаблюдать за мастерами секунды 10, чтобы уловить ритм. Я как раз формировал очередную огненную стрелу и включился в бой. Наемник-эксперт положился на свой защитный артефакт. Собственно, у него и не было других вариантов, и до Эксара поливала его своими стрелами безостановочно. Считая с Рук, он парировал ее атаки. А мы... Мастера планомерно просаживали его защитные артефакты и одновременно двигались, чтобы не дать ему возможность улучшить момент и ответить нам. С фланга нас прикрывали щиты профессионалов, да и неодаренные бойцы с огнестрелом не давали скучать наемникам на стене. Наемников там было много, и у них были не только автоматы. Тяжелых пулеметов тоже хватало, я на слух насчитал минимум три. Да и мастера у них там были. Правда, сейчас наемники-мастера были заняты нашими мастерами из отрядов на пустыре, но, тем не менее, лучше занять противника делом, чем получить неожиданную плюху в бок. Убедившись, что мои отряды плотно перекрыли фланг, я перевел все свое внимание на наемника-эксперта. Ида Эксара по-прежнему поливала его огненными стрелами, не давая ни мгновения передышки. Формировать две техники одновременно наемник явно не умел. Однако все присутствующие прекрасно понимали, что атака, как правило, жрет куда больше сил, чем защита. И даже скупые экономные стрелы этого не изменят. Из них двоих Ида выдохнется первый, А значит, наша задача просадить его защитный артефакт раньше, чем наш эксперт исчерпает свой магический резерв. Однако, чем больше я смотрел на динамику боя, тем отчетливее понимал, что мы просчитались. Был бы у наемника защитный артефакт ранга «Мастер», мы бы давно его обнулили. А в защиту ранга «Эксперт» мы можем долбиться часами. Ну ладно, не часами. При такой плотности мастерских техник стандартного защитного артефакта ранга «Эксперт» хватит минут на 5-7. Вот только у нас нет этих минут. «Коридор для меня!» – потребовал я. «Через три, две, сейчас!» Мастера рванули в стороны, ломая весь ритм карусели. а я, активировав ускорение, оттянулся еще метров на 10 назад. С атакующего артефакта, в который учитель зарядил мне огнемет ранга «Эксперт», сорвалась огненная волна. Мастера подались еще дальше в стороны и уже с места принялись поливать врага техниками. Эда Эксара тоже усилила свой напор. Я же намеренно направил огненный поток в ноги наемнику. Через пару секунд... Его уже наполовину опустошенный защитный артефакт не выдержал. А, -а, -а, -а, -а, а! Заорал наемник, когда его икры и стопы захлестнул магический огонь. Все маги прекратили атаку, и до эксара еще и сеть метнула в падающего наемника. Попало что характерно. В итоге на обугленную землю наемник свалился воя от боли и уже, будучи спеленатым по рукам и ногам. Я оказался около наемника первым. «Пощады!» — прохрипел он. «Кто заказчик?» — холодно поинтересовался я. Наемник встретил мой жесткий взгляд и побледнел. Без слов понял, что пощады не будет, если он не скажет имя, и никакие отговорки о контракте и сохранении тайны не помогут. Мы в своем праве. Добить врага на поле боя, пока тот не очухался, предельно логичный поступок. Однако пару секунд наемник все же колебался. Чёрт, сдался он. Кто конкретно продолжил допросе? «Джан Чирути, племянница главы клана», — сказал наемник. «Она же нынешний заместитель главы аналитической службы клана Чирути», — добавила подошедшая Ида Эксара. «Работает в тесной связке с главой клана. Дядя уже лет пять готовит ее на роль начальника крыла клановых спецопераций. Яркая фигура и очень удобная для лжи». Доказательства. Все так же, глядя на наемника, приподнял бровье. — В моем кабинете, — кивнул на главное здание базы он. — Они не скрывались, аванс переведен со счета рода Чирути. На что эти сволочи рассчитывали, интересно? Думали, я мирно отдам им наследство, заберу Валерий и даже выяснять не стану, кто все это провернул. Я что, правда, произвожу впечатление настолько инфантильного юнца? С другой стороны, а что они видели-то от меня? Выжил один из всего рода, так это случайность. Косяк исполнителей, которые поленились или постеснялись сделать контрольный выстрел в ребенка. Вышел из клана, это вообще можно считать позорным бегством, несовершеннолетнему мальчишку сожрали бы в клане. Сообразил вовремя сбежать, да, молодец. Но при этом потерял все имущество богатого рода, остались крохи. Причем источников дохода не осталось вовсе, только какие-то мелкие заначки отца. Невеста. Так это не заслуга Виктора? Договор между родами заключал его отец. Эмансипация невесты. Тоже мое участие не очевидно. Гораздо логичнее предположить развал рода предателя после смерти ее отца. А что юная девочка сделала ставку на жениха, а не на брата главу рода, так что с нее взять? Мелкой еще. Мозгов нет. О том, что Валерий зеркало, враги точно не знают, иначе они не у меня выкуп требовали бы, а продали бы ее роду из десятки сильнейших за баснословные деньги. Поместье мне учитель фактически всучил. История с выселением его бывших соседей и пробитием защиты на их поместье наверняка общеизвестна. Зачем он это сделал? Да без разницы, это его планы, а я просто пешка в его руках. «Ученичество, кстати, сюда же отлично ложится. Нужен ли я Эксара сам по себе, или это просто тактический ход ради того, чтобы я ему доверял и принял в итоге поместье отдельный вопрос? Но заподозрить во мне самостоятельную фигуру в любом случае сложно. Награждение у императора — это вообще ни о чем. Император преследовал исключительно государственные цели». Награждение — банальная агитация для молодого поколения магов, на нас с Амисатом ему было плевать. И, кстати, даже туда я пришел с Эксара, косвенно подтверждая свою зависимость от учителя. Учителя, кстати, Черути предусмотрительно убрали из расклада, точнее, дождались, пока он уедет, и только тогда похитили Валерий. Разве что мои боевые успехи кто-то мог отметить. Бой возле первого банка, ладно, там была шпана. Их и профессионал с нормальной клановой подготовкой раскатал бы. Бой с группой было спорно, потому как непонятно, какие у них были цели. Может, просто попугать хотели, все-таки рот моей невесты. А я проявил себя бойцом, не дал себя унизить. Молодец, конечно, но боевитой молодежи у аристократии наверняка хватает. Бой с экспертом — это весомо, да. И, пожалуй, это единственный эпизод, который выбивается из образа обычного юного аристократа. Даже если наемник был мастером, один на один уничтожить взрослого мага – это круто. Но я же гений. Причем нормальный, а не ущербный, как и меня пытались выставить клан Шичи. Так что мои успехи в боевой сфере вполне логичны. Должен же я был хоть чем-то отличаться. Однако, не стоит забывать, что бой один на один или против малой группы лицом к лицу далеко не то же самое, что противостояние противнику неизвестной силы и численности, да еще и непонятно, где базирующемуся. Чтобы освободить Валерий, ее нужно было сначала найти, причем в предельно сжатые сроки, а потом собрать силы, достаточные для уверенного штурма укрепленной базы. Боевых навыков юного гения для разведки и сбора союзников, о которых пока никто не знает, кстати, было бы, мягко говоря, недостаточно. Да и наемника-эксперта на базе не ожидал никто, даже я со всем своим реальным опытом. Если бы не Ида Эксара, то мне здесь ничего не светило бы. По крайней мере, по мнению противника. Так что зря я удивляюсь, противник действовал предельно рационально, просто не перестраховался от рисков, которые казались ему призрачными. «Сколько вам заплатили?» — продолжил допрос я. «Аванс пятнадцать миллионов», — ответил наемник. «По окончании операции нам было обещано еще тридцать пять». Кто-то из мастеров за моей спиной присвистнул. «Согласен, впечатляет». С такими деньгами отряд наемников мог исчезнуть сразу после операции и залечь на дно на несколько лет. Никто не нашел бы концов. Хотя защитный артефакт ранга эксперт – вещь, мягко говоря, недешевая. Других артефактов у наемника не было. Но даже один такой щит показывает его обеспеченность. Да и в целом, если подумать, отряд, в котором есть эксперты два мастера, должен зарабатывать немало. С другой стороны, их услуги, наверняка, востребованы по всему миру, так что возможность скрыться из зоны досягаемости у них все-таки была. Я перевел взгляд на фланг. Бой на стене практически закончился. Наемники прекратили сопротивление, едва мы свалили их лидера. Сейчас часть наших отрядов связывала пленных, остальные контролировали обстановку. Часть бойцов поглядывала на нас. Где-то вдали уже завывали сирены полиции. Даже на самой окраине города стрельба и боевые техники не могли остаться незамеченными. «Покуйте его», — кивнул я на поверженного эксперта. «Вручим СИП, перевязанного подарочной ленточкой». Ида Эксара одобрительно хмыкнула и достала из разгрузки пару массивных наручников. «Как знала, что пригодятся», — произнесла она. «Магические наручники — это фактически блокиратор магии. Чем выше ранг, тем дороже они стоят». И тем сложнее их найти, просто потому, что в них встроен магический накопитель соответствующего ранга. Пустое, разумеется, чтобы было куда вытягивать силу из арестованного. Женщина защелкнула браслеты на руках врага и только потом сняла с него свою сеть. Бойцы как раз начали приводить к пролому в стене остальных пленников, когда на территорию базы осторожно заглянули первые полицейские.